37. миа переехала узкий мост с видом на Кнарлаксунде и продолжила путь к Ульвеустиен. Свернув на дорогу с указателем Прествик-Свейн, она проехала до конца и, увидев заброшенную ферму, решила, что прибыла по адресу. Оставив мотоцикл на дороге, миа поняла, что понемногу приходит в себя. Отпуск и вправду закончился. К ней вернулся взгляд полицейского. Она, обводя глазами окрестности, неторопливо поднималась к старой постройке Люсьена Франка. Того человека, кто, по словам Аниты холман был у неё в саду. И которого она назвала свиньёй. Мии не хотелось бы отнестись к нему предвзято, но пока была вынуждена признать правдивость слов Аниты. Автосервис руара был просто детским садом, образцом чистоты по сравнению с фермой с тремя одинаково ветхими строениями. Жилой дом выглядел почти заброшенным. Дверь перекосилась, краска облупилась, в разбитом окне хлопала на ветру грязная занавеска. Повсюду раскидан мусор. Пластиковые пакеты, какие-то ржавые куски металла. Посреди двора валялся мопед без колёс, а рядом с ним гниющий матрас. Приблизившись к дому, Мия почувствовала какую-то вонь. Забравшись на стопку картонных коробок, она вдруг поняла, что это. В давно нечищенном загоне лежала большая свинья. Изнутри дома до Мии донеслись какие-то звуки. Она подошла к одному из грязных окон и осторожно заглянула в него. В кресле, напротив включённого телевизора, сидел мужчина, закинув ноги на стол и держа в руке банку пива. миа прошла к двери и постучала по косяку. «Эй!» «Что такое?» — раздался недовольный окрик за дверью. миа Крюгер, полиция. Люсьян Франк?» Она услышала, что в доме что-то упало на пол, мужчина тихо выругался и зашаркал к двери. «Да?» В дверях показался полный мужчина немного за пятьдесят. В спортивных штанах и носках, грязной футболке и кепке, с мешками под красными глазами и жёлто-коричневыми зубами и жевательным табаком под нижней губой. «Чего?» — он, прищурившись, посмотрел на Мию и рукой с банкой пива почесал себе живот. «Я миа Крюгер, полиция. Вы Лисьян Франк?» Он перевернул кепку козырьком вперёд. «Не твое собачье дело!» «Я расследую убийство Есики Баккин. Я могу войти?» Франк поморщился и бросил беглый взгляд назад. э «А что? Зачем?» «Можем и тут поговорить. Вы ее знали?» «Кого знал? Вы про то что убили там в бухте?» «Да, Есика. Понятия не имею. Зачем вы сюда пришли?» «Меня опять кто-то видел?» Франк покачал головой, глядя на Мию с откровенной насмешкой. «Да знаю я, чем вы занимаетесь. Это всё та тётка со своим сыном, да? Он сбежал из дома, потому что она сука. Типа она меня видела. Типа я шлялся рядом с лодками и был в том саду, да? Либо эта дамочка слепая, либо она точит зуб на меня, откуда мне знать». В любом случае, ни про каких убитых подростков я ничего не знаю и понятия не имею, где тот ребёнок. «Или опять соседи?» Он плюнул через перила и кивнул на двор по ту сторону участка. «Это мои деревья!» Он указал на них. «Граница проходит там, а тут я пилю, что хочу, мать их. Или как? Это ж на моей территории!» «Так вас там не было?» Спросила Мия. «Где?» В саду той бабы или у бухты? Вы же знаете, у меня есть алиби на тот вечер. Вы что, тупые? Или считаете, что моя сестра подтвердила алиби, чтобы прикрыть меня? Да ладно!» Он рассмеялся, обнажив свои желто-коричневые зубы. «Она бы палец о палец не ударила ради меня, даже если меня нашли за заколотым в канаве. Мы были у адвоката в Тронхеме. Повезло мне, да? У меня даже бумажка есть. Хотите посмотреть?» «Хочу» сказала Мия. Франко торопел, словно не ожидал такого ответа, но пришел в себя, покачал головой и исчез в доме. Вернувшись с конвертом, он гордо произнес. «Вот, сами прочитайте». Он открыл его и протянул Мии измятую бумагу. «Встреча! Видите? Семейные дела!» Мия быстро пробежала глазами листок. У вас была встреча с адвокатом в вечернее время?» «Ну да. И что?» Она подняла бумажку к его глазам. «И вы считаете, что это приглашение — доказательство того, что вы там были?» Франк вздохнул и плюнул на землю. «Нет, умная ты. Моя сестра получила такое же. И хоть она ненавидит мою рожу, сложно не признать, что мы были там вместе» особенно учитывая, что там был этот идиот-адвокат. Достаточно вам такого алиби, а?» мек кивнула и вернула ему листок. «По какому поводу была встреча?» «А это вас уже не касается». Франк сделал глоток пива и огляделся. «Так это всё? Вы пришли одна? Без этих бумажек? Как их там?» «Ордер на обыск?» «Ага. У вас он есть?» «Нет, я только...» — Франк ухмыльнулся. «Тогда, полагаю, мы на этом закончили». Он почесал живот и махнул рукой Мии. Остался стоять на лестнице, пока она не покинула его владение. Мия достала телефон из кармана и позвонила Мунку. «Ты где?» «В участке. Получилось что-то узнать у Франка». Мия бросила взгляд на полуразвалившийся дом. Алиби подтвердилось, судя по всему. Но не знаю. Я бы туда ещё раз заглянула, но вряд ли это получится. Только если ты как-то свяжешь Франка с Ессикой. Ладно. А у тебя что? Кажется, мы нашли нашего Биг б Да? Как минимум, нашли кандидата. Владелец лодки видел Бениамина Придца там, в субботу. Того богача? Да но не вечером, а раньше. Сходим туда, посмотрим, что он скажет». «Окей. Поедем вместе?» «Буду ждать тебя здесь». «Уже еду», — сказала ме надевая шлем.